Франк Тилье, Монреальский синдром. Быть там первым. Он отправился дорогу, едва увидев на рассвете объявление. и одолел 200 км, отделявших Лильский пригород Ежа за рекордное время. Продаются коллекции старых 30-х годов и позже, дневных звуков, фильм 16 и 39 либо ребенки. Представлены все жанры. Есть короткометражные и полнометражные ленты. Свыше 800 бобин, из которых 500 – шпионские фильмы. Цена приговоренности. Объявления подобного рода на обычном, не специализированном сайте – все-таки большая редкость. Обычно в киноколлекции покупают на ярмарках, типа аржантейской или продают оптом на одном из интернет-аукционов. А тут? А тут, и, похоже, сбывают с рук, будто встает холодильник. Хороший знак, такое объявление. Бравшись до самого центра близкого города, Людой с трудом припарковался, сырил номер дома, перед которым стоял машину с в объявлении, и пошел знакомиться с владельцем Люком Шим. На вид лет 25, очки для серфинга, буловская футболка, ну да, конечно и пирсинг. Немного идея, но есть. Значит, вы приехали за фильмами. Пойдемте. Они на чердаке. Я первый. Другие не задержатся. С уже было несколько звонков. Вот не думал, что все пойдет так быстро. Людок шел следом за молодым человеком. Типичное фламандское жилье, теплые цвета, темный кирпич. Все комнаты расположены вокруг лестничной клетки. В кровле над ней широкое окно. А почему вы решили избавиться от этих старых фильмов?» Людок тщательно подбирал слова «избавиться, старые». По существу он уже начал торговаться. «Вчера умер мой отец. Он никогда и никому не говорил, что делать дальше с этими бобинами». Хм, еще не похоронили, а уже отбирают у усопшего патриарха его добро», — думал человек. «Хотя, хотя какой смысл этому братчику-сыну хранить 25 килограммов пленки, когда можно собрать в тысячу больше изображений, которые будут в тысячу раз меньше». Несчастное потерянное поколение. Лестница у них до того крутая. Того выглядишь шею свернешь. Оказавшись на чердаке, Шпильм отключил свет жалкую маломощную лампочку. Людовик улыбнулся. Его сердце коллекционера забилось быстрее. Вот они, вот они все. Прекрасно защищенные от естественного света. Разноцветные коробки. Уложенные на стеллажах в стопки по 20 штук. Здесь немного сквозит, и, ах, как сладко пахнет пленкой. До верхних полок можно добраться с помощью стремянки на колесиках. Людовик подошел поближе. С одной стороны именно 30-ти миллиметровой пленки, тяжелые, объемистые коробки, с другой 16 миллиметровые, к ним у него особый интерес. На каждой крышке этикетка. Все так аккуратно сложено. Отличное хранилище. Вот классика немого кимоно. Вот французские ленты золотого века кинематографа. И действительно, больше всего шпионских. Судя по объявлению, они составляют больше половины коллекции Шпильмана. Людовик взял в руки одну из коробок. Самый опасный человек в мире. Фильм Джона Рид Томпсона о Тру и коммунистическом Китае. Полная нетронутая копия, защищенная при хранении лаги, как и на лучших лет. Тут в коробках есть даже бакмусовские бумажки, чтобы не пропустить, если пленка вдруг начнет окисляться. Людок с трудом сдерживал волнение. Одному только этому сокровищу, на его взгляд, цена на рынке не меньше 500 евро. А ваш отец был помешан на шпионских фильмах? Не то слово помешан. Вы еще не видели его библиотеку. Книги сплошь по теории, заговора и т.д. и т.п. Сильно смехает на навязчивую идею, да? А сколько вы хотите за бобину? Я порылся в интернете. По-хорошему надо брать за каждую по сотню евро. Но я-то хочу сбыть все это поскорее. Мне нужно место. Стало быть, можем поторговаться. Очень на это надеюсь. Людовик продолжал шарить по полкам. Наверное, у вашего отца был и проектор, и кинозал?» «Конечно. Скоро я там все переоборудую. Ведену в старье, прикрывлю самое современное. Жидкокристаллический экран, домашний кинотеатр последней модели. А здесь, на чердаке, устроим музыкальную студию». Людовику тошно было слушать. «Что за парень? Немалейшее уважение к прошлому». Он переместился правее, подвигал стопки, насладился благоуханием пленки. Тут были Геральт Ллойд, Бастер Китон, чуть подальше, такие фильмы Гамлет и Капитан Фракас. Ему хотелось бы купить все, но зарплата в фонде социального страхования и необходимость ежемесячно платить за сайт знакомств и интернет вообще, за кабельное и спутниковое телевидение. Не позволяли такой роскоши. Ну и значит, надо будет выбирать. Он подошел к стремянке, и Люк Шпильман тут же предупредил. Будь осторожны. Именно с ним мать отец упал и раскрыл себе голову. Что-то заниматься по доброй в 82 года, это... Людовик поколебался, но тем не менее полез наверх. Думая о старике, обожавшем свои фильмы до такой степени, что умер за них. Поднявшись настолько высоко, насколько смог, Людовик продолжил отбор. Позади письма из Кремля, в невидимом поначалу ряду, он обнаружил черную коробку без этикетки. Пытаясь сохранить равновесие, достал ее, открыл. Внутри оказался короткометражный, судя по диаметру бобины, фильм 10, максимум 20 минут проекции. Возможно, это фильм потерянный, забытый, уникальный. А новому владельцу так и не удалось его познать. Людовик спустился, держа в руках коробочку, положил ее на стопку из девяти уже отобранных культовых фильмов. Именно такие анонимные картины делают смотр особенно занимательным. Он повернулся к наследнику коллекции и изо всех сил стараясь казаться спокойным, хотя сердце забило сильнее, К сожалению, большая часть ваших фильмов ничего особенного собой не представляет. Все как везде, стандартный набор. А кроме того, вы чувствуете, чем пахнет? А чем пахнет? Уксусный такой запах. Ощущаете? Пленку уже затронута слотой. Короче, ей грозит гибель. Причем скоро? Молодой человек шагнул вперед и втянул носом в воздух. Вы уверены? Более чем уверены. Их избавить вас хотя бы от этих десяти коробок. 35 евро за штуку. Идет? Полсотни. 40. Ладно, согласен. Людовик подписал чек на 400 евро и протянул его шпильным. Отъезжая, он увидел машину с французскими номерами, водитель которой искал место для парковки. Тоже, наверное, покупатель. Слетаются вороны. Людовик вышел из своей личной проекционной и не забыв захватить из холодильника бутылку пива. Выбрал одно из забитых искусственной кожей 12 кресел в стиле 50-х. Он купил эти кресла, когда закрыли маленький кинотеатр «Рекс», который находился в двух шагах от его дома. Оборудовал на вид такой же, как там кинозал в подвале дома, и окрестил этот кинозал «Мое карманное кино». Откидные сиденья, невысокие подмостки, Экран специальной ткани со стеклянными микросферами. Проектор, трифилм, хертрейр, рассчитанный на узкую пленку. Здесь было все. Да, в 42 года у него было все, чего хотелось. Кроме подруги, которую он обнимал бы во время просмотра, унесенных ветром. Подруги не было. И пока его поиски ее на этих чертовых сайтах знакомств, приводили только к неудачам, или, в лучшем случае, к мимолетным интрижкам. Было почти три часа ночи. Перекормленный шпионскими военными кадрами, он завершил свой нескончаемый сеанс, неведомо каким чудом сохранившийся безвестной короткометражкой. На вид это явно была копия. Но такие вот безымянные фильмы иногда оказывались истинными сокровищами. А если повезет, то и утерянными шедеврами знаменитых кинематографистов Мельеса, Уэлса, Чаплина. Людовик, как истинный коллекционер, очень любил помечтать. Когда он высвободил ракорт бобины, чтобы засунуть его в проектор, оказалось, что на ленте написано 50 кадров в секунду. Хм, такого редко увидишь, обычно это скорость ситуация 4 кадра. Секунду. и этого вполне достаточно, чтобы создать на экране иллюзию движения. Ну, он пожал плечами и переключил скорость воспроизведения проектора, чтобы увидеть все так, как было задумано автором. Не хватало еще смотреть фильм замедленно. Очень скоро на экрана уступило место темному, мутному изображению. Никакого названия. Никаких титров. Только внезапно появившийся В правом верхнем углу экрана, на том же мутно-темном фоне, белый кружок. Людовик сначала даже подумал, что это дефект пленки. Так нередко бывало со старыми бобинами. И тут начался фильм. Пытаясь подняться из подвала на первый этаж, Людовик свалился мешком. Он больше ничего не видел, даже с включенным светом у нас леп